Глава 7. Принцесса. Сегодня Зои не собирается задерживаться в офисе ни на минуту. Зачем нужны новые достижения, если в итоге они пойдут в копилку незнакомого человека? Как только стрелка доползает до 6, она закрывает крышку ноутбука и поднимается из кресла. Мысленно уже попрощалась с отделанным светлым пластиком «Оупен Спейсом», с его дешёвыми столами и тяжёлыми, не дающими глубоко вдохнуть перегородками. Внизу Зоя петляет между машинами. Несмотря на то, что компания выделила ей парковочное место, оно до того далеко и неудобно, что нужно по 10 минут в день маневрировать в забитом подвале, чтобы просто заехать или выехать. «Синий Форд Мустанг» — подарок от родителей в честь окончания университета — ужасно смотрится рядом с остальными дешёвыми машинами, от которых веет атмосфера несбывшихся ожиданий и общественных домов в Йонкерсе. Намертво встав в пробку ещё до моста, Зоя вспоминает, почему обычно предпочитает задержаться. Теперь дорога до Квинса, которая должна занимать полчаса, растянется, дай бог, если на полтора К моменту, когда Мустанга заезжает на парковку возле дома, Зоя почти ненавидит Нью-Йорк. Удивительно, конечно, она столько сделала, чтобы сюда попасть и задержаться, а теперь готова шипеть от идиотов-таксистов, пробок и даже того факта, что единственный вменяемый магазин в округе принадлежит мексиканцам. Как будто они не на северо-востоке, а где-нибудь в Альбукерке. Может, этот город не принимает её? Второй раз подряд не везет с работодателем, сколько еще нужно сделать, чтобы хоть чего-то добиться. Если больше работать, то это уже физически сложно. В последний год она редко, когда проводила в офисе меньше 70 часов в неделю. При этом прогресс можно считать не просто нулевым, а, пожалуй, отрицательным. Ей придется все начать заново. Купив пару бутылок пива и пачку начис, будут вместо ужина, Зоя, наконец, то заходит в свою квартиру. Вешает куртку на крючок, бросает ключи в вазу для мелочей и устало падает на диван в гостиной. Правда, долго так пролежать не удаётся. Голодная булка прыгает сначала на журнальный столик, а потом ей на голову. Она требовательно мяукает, всем своим видом выражая крайнюю степень возмущения. «Пять минут». — просит Зои. Она протягивает руку, чтобы погладить булку между ушами, но та, как достойный представитель сиамской породы, уворачивается от её пальцев и снова мяукает. Правда, теперь в этом звуке слышно возмущение. «Подобрала на свою голову», — стонет Зои и силой поднимается с дивана. «Нужно было оставить тебя на помойке». На самом деле булка не с помойки. Маршал Чеслин купил её за какие-то негуманные деньги и вручил с бантиком на шее, видимо, в надежде, что кошка станет трогательным напоминанием о нём. И Зое пришлось объяснять, что этот подарок отвратителен. Всучить ей такую ответственность, да ещё и на много лет? В итоге они разошлись. Маршал Чеслин отправился обратно к своей фригидной жене, а у Зои остался этот живой комок презрения. У неё не поднялась рука отнести булку в приют или выбросить на улицу, так что уже целый год они живут вдвоём. Но в такие дни, как сегодня, желание избавиться от надменной недотроги только растёт. Под хруст сухого корма Зои усаживается на диван, открывает крышку ноутбука и видит в чате со сплетницами ссылку на видеоконференцию. Точно, она же сама объявляла общий сбор. «Кажется, план маршала сработал», — сообщает она подругам, которые появляются на экране. «Каждый раз, когда меня раздражает булка, я думаю о нём». «Перестань беситься от несчастной кошки и забудешь о маршале», — предлагает Эверли, подпирая круглое лицо рукой. У неё за спиной видны очертания скромно обставленной кухни. Значит, она дома. Хотя вряд ли та сейчас много времени проводит в штабе предвыборной кампании её сенатора, кажется, не самый активный период. «Она не несчастная», — корчит рожу Зои. «Ты дома? Где Стив?» «В баре. Сегодня у него подработка». «Сто процентов копит на кольцо», — вмешивается Руби. «Отстань», — просит Эверли. «Нам сейчас не до этого». Её пепельно-белые волосы скручены в два пучка по бокам, а тонкие губы искривляются в гримасу Она ненавидит разговоры о возможной свадьбе. Зоя понимает её и не поддерживает шутки Руби. Если бы она вдруг завела парня, тоже не хотела бы такое слышать. Им всем ещё очень рано выходить замуж. Когда тебе 25, хочется строить карьеру и дышать полной грудью, а не считать ипотечные выплаты за дом с двумя спальнями посреди омерзительной субурбии. От одной мысли по спине пробегает дрожь. «А где Саммер?» — переводит тему Зои. «Мы её ждём?» «Кстати, должна быть», — легко переключается Руби. «У неё же сейчас нет дедлайна». «Не до следующего месяца», — замечает Эверли. На экране появляется четвёртое окошко. Ещё не было ни одного сбора, чтобы Саммер не проспала или не опоздала. Кажется, если на Бостон упадёт метеорит, она только через неделю спросит, почему так тихо на улицах и не случилось ли чего. «Привет», — машет Саммер в камеру пухлой рукой. «А мы сегодня собираемся. Я чуть не пропустила. Мы обсуждали днём», — напоминает Зои, — «пока ты спала». «Если над Бостоном сгустились тучи, это от моей зависти», — вздыхает Руби. «Я неправильно выбрала профессию, да?» «Да. Иди к нам в литературу», — устала трёт глаза Саммер. Если хочешь каждый день читать о том, какая то бездарность, которая написала нездоровые отношения, слишком сопливые отношения, отвратительных героев, великолепных героев, но они умерли, какой у тебя бедный слог или слишком запутанный слог? «Не думай, что я не слышу этого здесь», — отмахивается та. «Зато ты спишь до обеда». «Ты идёшь за пулицером, парирует Самер, «а я только за деньгами». «Мы все здесь ради денег», — замечает Эверли. «Я имею в виду на этой земле». «Ладно, Зои, мы разогрелись». «Давай стендап», — говорит Руби. «Девочки, это великолепно». «Чур без спойлеров!» Позади слышится глухой звук. Булка приземляется на спинку дивана рядом с Зоей. Она неизменно вызывает у девочек приступы умиления и особенно тому факту, что её нельзя трогать, только смотреть. «Ладно, хватит», — Зоя ревниво выгоняет булку из кадра и получает удар лапой. «Я сдам тебя на опыты!» Надменная морда в ответ вылизывает лапу. Видимо, коснувшись человека, она мгновенно становится грязной. «Если кратко, я решила уволиться», — переводит на себя внимание Зои. Она посвящает подруг в последние события на работе, в красках передавая их беседу с Дюбуа. Во второй раз получается целая история. Ещё пара таких разговоров, и причина увольнения будет вылетать красиво и легко. «Ты уже нашла что-то другое?» — уточняет Эверли. «Пока ничего не нравится», — вздыхает Зои. «Тогда у меня для тебя новости». От неожиданности Зои выпрямляется. Когда это Эверли успела узнать о её решении и даже что-то подготовить? «У вас в Нью-Йорке кое-где открылась вакансия пиар-директора», — продолжает та. «Знакомая прислала мне, спросила, не знаю ли я кого-нибудь». «Что за компания?» «Автомобильные аксессуары. Называется «Фэллоу Хэнд». «Знакомая, — говорит, — владельцы какие-то британцы». «Я что-то слышала», — Зои хватает телефон и набирает название в Гугле. «Точно, ProSpace и j «Может, не стоит?» — с сомнением произносит Руби. «Мне кажется, это так себе, ребята». «Да ладно, они отлично зарабатывают на своём пластике», — парирует Эверли. На сайте FellowHand нет публикации о соответствующем разделе. Значит, вакансия закрытая. Интересно, почему? «У них там недавно директор по продукту съехал с моста», — сообщает Руби. Сегодня вышла жуткая статья. Сейчас вспомню, где я её видела. Зоя пролистывает сайт. Ничего особенного, в основном о продуктах компании, и переключается на другие страницы. Четверо друзей из Манчестера, гениальный изобретатель Том Гибсон, миссия — делать жизнь водителей и пассажиров комфортной. «С вас тачка, с нас примочка», — произносит она в слухах слоган. «У них маркетолог из Техаса, что ли?» «Думаю, этот девиз они придумали сами», — комментирует Эверли. «Очень похоже на простых парней из Манчестера». «Нужно сразу посмотреть, кто босс», — вспоминает Зои. «На кого я променяю Дэвида Арчера?» «В первую очередь ты меняешь Дюбуа». Быстрый поиск выдает всю информацию. Леон Гамильтон, 28 лет, приехал из Манчестера. Когда фото прогружается, «Все в Google — командует Зои. «Эверли, мне срочно нужен контакт. Я обязана попасть на собеседование и посмотреть на этого красавчика вживую». «Он не такой уж красавчик», — мрачно произносит Руби. На экране атлетически сложённый парень в идеальном костюме. Короткая стрижка, прямоугольные очки и прямые, как у греческих фигур, черты лица. Единственное, что его портит, — экспрессия камня на каждой фотографии. Он хотя бы иногда улыбается. И всё же не назвать его красавчиком было бы жуткой ложью. Кроме выражения сурового лица, он идеален во всём. «Руби, что не так?» — интересуется Эверли. «Сейчас расскажу», — та поднимает телефон к лицу. «С чего начнём?» «Ах, да! Леон Гамильтон!» по сообщениям сотрудников «Фэллоу hand стал ночным кошмаром для каждого. Его грубость, нереалистичные требования и напущенная жестокость невообразимы. Как сообщает наш инсайдер в компании, незадолго до своей трагической смерти Томас Гибсон столкнулся с очередным непониманием со стороны близкого друга, который продолжал выжимать из него все соки. Кем нужно быть, чтобы давить на человека с четвёртой степенью рака, что его изобретения продвигаются недостаточно быстро? «Слышу знакомую истерику», — роется в памяти Зои. «Наш любимый сверчок?» Рой использует это прозвище с Скорнелла. Он учился на последнем курсе, когда они только поступили, но Зои помнит, как загадочный сверчок узнал о романе профессора по английской литературе и студентке. И вцепился в эту историю так, что хлёсткие экспрессивные выражения из его блога цитировали ещё пару лет. «Сверчок не врёт», — недовольно замечает Руби. «Конечно, он просто раздувает из мухи слона», — встревает Саммер. «Терпеть не могу. Он как глютамат натрия в еде. Если смерть, то трагическая. Если преступление — кощунственные». Он перемежает свои собственные выражения самыми ужасными клише, чтобы эмоции визжали с ощущением свежести. «Выключай анализ», — смеет Северли, — «а то тебя на час унесет». «А давайте вернемся к нашей теме», — просит Руби. «Зои, в Нью-Йорке много компаний. Не обязательно идти в этот...» «Обязательно», — решает Зои. Все это время она рассматривает фотографии Гамильтона. В нём есть нечто такое, что не даёт оторвать взгляд от экрана. Он жёсткий руководитель, значит, как минимум сам что-то делает, а не как дюбуа. Да и кто может быть хуже неё? Нет, свой Вьетнам Зои прошла, и никакая фэллоу-хэнд её не сломает. «Серьёзно?» — поджимает губы Руби. «Просто из-за смазливого собственника? Так устройся к Джастину Биберу». «Они ищут пиарщика из-за статьи «Сверчка», — отбивает Зои. А есть хоть одно фото, где Леон Гамильтон не запакован по уши в костюм. Просто интересно, как выглядят его руки. Выпуклые вены — её тайная слабость, особенно когда они вздуваются, пока пальцы крепко сжимают её шею. У них трэш внутри. Один из основателей съехал с моста. Шумиха на весь Нью-Йорк, теперь куча кадровых перестановок. Второй из манчестерских друзей избивает людей, а третий перетрахал полгорода. Зачем тебе туда? Мне очень нравится. Губы сами собой растягиваются в улыбке, когда Зои долистывает до фотографии Гамильтона в уютном кардигане поверх серой рубашки. Чем больше дерьма нужно разгрести, тем больше тебя потом носят на руках. Стоит заехать в клуб и найти там парня на ночь. Если она планирует работать с Гамильтоном, надо поставить табу на секс с ним, а этого сейчас хочется больше всего. Когда у неё в последний раз была нормальная сессия? В декабре? И то с Маршалом и по старой памяти? Точно клуб. Может, там появился хоть кто-нибудь адекватный, готовый на единственный тип отношений, который ей подходит. Правда, этих парней не разберёшь. Маршал тоже говорил, что он женатый человек и не планирует обзаводиться чувствами. Прошло всего полгода, прежде чем он притащил булку и вообще решил остаться на выходные. А потом начались разговоры на тему «почему бы нам не стать ближе?» и пришлось выгнать его вза шеи. Сверху экрана появляется сообщение от Эверли, которое заставляет вспомнить, что Зои всё ещё на видеоконференции. «Прислала тебе детали и адресы их HR-а», — подмигивает «Да». «Уверена, до собеседования с Гамильтоном ты дойдёшь?» «Мне это не нравится», — тревожно произносит Руби. зои подумай трижды». «Утром отправлю резюме и сопроводительное», — обещает она. «Как минимум пообщаемся». Фотографию Гамильтона в кардигане Зоя сохраняет себе в телефон. Пригодится для фантазии перед сном. Fellow hand, значит, после бытовой техники должно быть не слишком сложно.